приговор Европе. Историческую память, господствующую в обществе, формирует власть, а пружинами власти являются тайна, дефицит информации, а зачастую и искажение исторических фактов. Особенно заметен синдром секретности в области внешней политики, где неудобные темы находятся либо под архивным табу, либо сознательно забыты, либо представлены в том виде, который выгоден для престижа страны. Рой Медведев. Писатель, историк, общественный деятель. Политика двойного стандарта — это обычная международная практика. Я не знаю ни одного крупного государства, которое бы не проводило политику двойного стандарта. Это обычная международная практика, ее надо критиковать, с ней надо бороться, но нужно принимать как реальность тот факт, что политика двойных стандартов существует. Александр Дугин, руководитель Союза Евразия, философ, советник Председателя Государственной Думы по национальной безопасности, Председатель Центра геополитических экспертиз ЭКС по проблемам национальной безопасности, при председателе Государственной Думы, политолог. Смысл тайной истории последних веков состоит в планетарной дуэли между двумя типами стран, между англосаксонскими странами, атлантизмом и евразийством, воплощенным в Российской империи, позже СССР, теперь в России. Это и есть тайная повестка не дня, но века, и смысл этого противостояния в борьбе за Евразию. Контроль над континентом со стороны мирового острова англосаксонских стран. В 1990-е годы, спровоцировав распад Югославии, Запад установил контроль за четырьмя из шести ее республик. А в 1999-м, Начались бомбардировки. Ни протесты, ни Советы Москвы повлиять на ситуацию не смогли. Западок просто не слышал. Вернее, не хотел слышать или не принял во внимание. Также не рассматривались в качестве достойных и не принимались во внимание аргументы против войны в Ираке. Рой Медведев. «Идет война в Ираке». «Есть ли там политика двойных стандартов?» «Конечно, есть. Америка начала войну» чтобы якобы уничтожить химическое оружие, устранить угрозу. Теперь мы знаем, что никакого оружия не было. Саддам Хусейн свергнут, можно уходить, но никто не уходит. Потому что истинные цели оккупации Ирака были другие, нефть, Израиль, они не объявлены. В своей речи 31 января 2002 года Джордж Буш провел интересную параллель. Назвав Багдад... Тигеран, Пхеньян, осью зла он сравнил их с гитлеровской коалицией. Мы оставим без внимания факт такого сравнения, тем более, что между названными столицами альянса не было, да и по силе им далеко до Германии времен Гитлера. Мы вспомним интересный факт из истории взаимоотношений США с той же гитлеровской Германией. В то время как войска США вели ожесточенные бои с фашистами, их же фирмы активно сотрудничали с Германией. General Моторс строил автомобили, Стандарт Ойл, поставляла нефть. Политику двойного стандарта США проводили и в последующие годы, что подтвердил скандал Иран-Контрас времен президента Рейгана и его вице-президента Буша-старшего. В середине 1980-х годов, после Исламской революции и свержения Шаха в Иране, американский Конгресс официально признал Иран пособником терроризма и наложил эмбарго на поставку ему оружия. В то время Иран вел войну с Ираком и остро нуждался в оружии, причем США являлись союзником Ирака. В 1984 году исламские фундаменталисты настроенные против США, захватили американских дипломатов-заложники. в Перед американской администрацией стал вопрос об освобождении своих граждан. Ценой решения этой проблемы стал сговор Рейгана с Ираном о секретной поставке ему оружия в обход действующего эмбарго. А нигде не учтенные денежные средства от этой сделки Рейган, опять в обход решения Конгресса, тайно направил в Никарагуа сторонникам свергнутого, там диктатора Сомосы, их называли Контрас, которые вели партизанскую войну с неугодным США просоветским правительством. При раскрытии этих сделок скандал оказался немалым, но Рейган сумел доказать американцам, что его действия были в интересах США. Скорее не меньший резонанс в мире вызвали заявления представителей Прибалтики о предвоенной тайной дипломатии Советского Союза. Секретные протоколы. В 1989 году на заседании Первого съезда народных депутатов СССР депутаты из Прибалтики обрушились на договор о ненападении между СССР и Германией, заключенный ровно 50 лет назад, 23 августа 1939 года, и известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Особенно активно Прибалты выступили против секретных протоколов, приложенных к договору. На основании этих документов советские лидеры обвинялись и в предательстве Польши, что привело к развязыванию Второй мировой войны, и в незаконной оккупации Прибалтийских республик. Опираясь на поддержку Запада, Прибалты требовали денонсации договора. Рой Медведев, я был участником Первого съезда, и на меня произвело странное впечатление, что он шел не по плану. Так, например, на одном из заседаний группа прибалтийских депутатов предложила внести вопрос о моральной и юридической оценках договора о ненападении 23 августа 1939 года и секретных протоколов к этому договору, которые предрешали судьбу Прибалтики и других стран. Гитлер отдавал территории СССР. На первом съезде разгорелась острая дискуссия, выступали без всякой подготовки Я принял участие. Говорил, что да, это было завоевание. Речь зашла о документах, а документов не было. Выступил Горбачев и сказал, какая комиссия, у нас нет подлинников, мы не можем обсуждать по документам, опубликованным в Америке. На самом деле в секретном архиве Политбюро, находившемся под контролем Горбачева, этих документов не было. Эти документы были найдены потом в архиве МИДа. Подписывал ведь не Сталин, а Молотов, значит в МИДе. Мы рассмотрим этот вопрос с другой стороны, о которой прибалт тогда не вспоминали. Если признать секретные протоколы незаконными, как бы из территории Литвы, которую она получила благодаря именно этим протоколам? Ведь Вильнюс и Вилинская область были присоединены к Литве лишь в соответствии с договором от 10 октября 1939 года, заключенным между СССР и Литвой на основании все тех же секретных протоколов. Кроме того, в январе... 1941 года в соответствии с секретным протоколом СССР выкупил Германии за 35 миллионов рейхсмарок территорию в районе Клайпеды площадью 8 тысяч квадратных километров и также передал Литве. Снова двойной стандарт. Сосредоточив внимание на упомянутом пакте, прибалты не вспомнили и о немецком генеральном плане ОСТ о переговорах и соглашениях между Гитлером и западными странами, в большинстве своем тайных, которые предшествовали началу Второй мировой войны. Германия. Возрождение. По Версальскому договору, заключенному после Первой мировой войны, Германия получила жесткие ограничения на вооруженные силы и запрет на развитие военной промышленности. Однако секретные соглашения Советской России, заинтересованные в привлечении немецкого капитала и техники, позволили Германии уже в начале 20-х годов создать на территории России военные объекты, в числе которых были авиационная база в Липецке, химический полигон «Томка», танковые школы в Казани. 1925 год. Из донесения начальника вооружения РКК Боревича Совершенно секретно. «Немцы являются для нас единственной отдушиной, через которую мы можем изучать достижения в военном деле. Сейчас центр тяжести нам необходимо перенести на использование технических достижений немцев, чтобы у себя научиться строить и применять новейшие средства борьбы». Из доклада генерала Рейхсфера Кюлленталя. Когда невозможно в самой Германии производить опыты с новыми видами оружия, а также осуществлять подготовку офицерских кадров, Россия представляет для нас большую ценность. Активное военное сотрудничество Советской России и Германии продолжалось в течение почти 10 лет. К 1933 году, с приходом к власти в Германии нацистов, Деятельность всех немецких предприятий в России была прекращена. Гитлер, игнорируя Версальский договор, отказался от всех ограничений. В Германии началась милитаризация экономики и массовое производство всех видов вооружений. С целью освобождения от международного контроля Германия вышла из Лиги наций. Созданная к 1938 году мощная военно-государственная машина была ориентирована на завоевание земель и покорение народов. На это была направлена и активная пропагандистская работа. Заместитель военного атташе СССР в Берлине Шнитман докладывал Ворошилову, «Совершенно секретно». В настоящее время ведется неслыханная агитация в пользу идеи вооруженного народа. В кино появилась масса военно-патриотических картин, газеты беспрерывно рассказывают о страданиях немцев в оторванных от Германии областях. Западные страны, больные антисоветизмом, смотрели на милитаризацию Германии сквозь пальцы будучи уверенными, что агрессия готовится против СССР и покончить с большевиками удастся руками Германии. А основания для этого были. Приведем выдержки из речи Гитлера, направленной в Рашилову Берзиным, в марте 1933 года под грифом «Совершенно секретно». «Я ставлю себе срок 6-8 лет, чтобы совершенно уничтожить марксизм». Тогда армия будет способна вести активную внешнюю политику, и цель экспансии немецкого народа будет достигнута вооруженной рукой. Этой целью будет Восток. Таким образом, Гитлер подтверждает свои планы в отношении завоевания восточных земель, высказанные еще в «Майн в 1928 году. Сразу заметим, что речь идет о России – и пограничных с ней государствах, прибалтийских республиках. Мы останавливаем святой поход германцев на юг и запад Европы и направляем взгляд на землю на востоке. Но когда мы говорим о новых земельных владениях, мы можем думать в первую очередь только о России и подчиненных ей пограничных государствах. Александр Ватлин, доктор исторических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Тезис о завоевании жизненного пространства на Востоке является стержнем расовой доктрины нацистов. Они любят употреблять для его подтверждения биологические аллегории. Молодые и здоровые хищники должны пожирать слабых травоядных. Часто нацисты говорят, что немецкий народ — это цветок, растущий без почвы. И вот завоевание почвы любой ценой, любой кровью, становится внешней политической стратегией Гитлера. Его волнуют даже не столько полезные ископаемые, сколько плодородные земли на Востоке. Речь идет о том, чтобы населить их арийскими крестьянами, те будут давать в избытки не только продукты, но и производить миллионы новых солдат, которые обеспечат Германии господство над миром. Мюнхенский сговор В сентябре 1938 года, за годы заключения пакта Молдова и Бентропа в Мюнхене между Германией, Францией и Великобританией при участии Италии, состоялись переговоры, завершившиеся декларациями о ненападении. Ценой их была сдача Гитлеру Чехословакии, которая на переговоры даже не была допущена. Вспомним, как развивались события, используя мощную агитационную кампанию, о которой шла уже речь, Гитлер заговорил об угнетении немцев, численностью более трех миллионов человек, проживающих в судетской области Чехословакии. Конечно, негуманные цели преследовал Германия, а приобретение в области богатой сырьем и с развитой промышленностью. Вскоре защита прав судетских немцев превратилась в ультиматум, объявленный Гитлером 15 сентября английскому и французскому правительству или богатые сырьем судеты, приходят в Германию, или война в Чехословакии. Обращение Гитлера к Англии и Франции было связано с тем, что эти государства после Первой мировой войны по Версальскому договору служили гарантами малым европейским странам, и в случае агрессии против них обязаны были оказывать военную помощь. 18 сентября в Лондоне Британский премьер Чемберлен и французский премьер Даладье за спиной Чехословакии приняли решение о передаче судей от Германии. О лондонском решении было немедленно доложено чехословацкому правительству, обработка которого шла в течение последующих двух дней. Наконец, в ночь на 21 сентября 1938 года президенту Чехословакии Бенешу Был предъявлен ультиматум. Если война возникнет вследствие отрицательной позиции чехов, Франция воздержится от всякого участия. И в этом случае ответственность за провоцирование войны полностью падет на Чехословакию. Далее следовала угроза Запада в случае войны объединиться с Германией в походе против большевизма. Чехословакия была сломлена. 29 сентября... 1938 года в Мюнхене Гитлер, Чемберлен, Даладье и Муссолини своими подписями скрепили приговор Чехословакии. Александр Ватлин Мюнхенский договор стал последней попыткой мирной ревизии Версальского договора за счет победителей второго эшелона. Представитель Чехословакии стоял за дверями, когда великие державы вершили судьбы его страны. В меньшей степени Запад пытался направить агрессию Гитлера на восток. В большей степени их привлекала возможность умиротворить Гитлера, заставить его ограничиться сферой, где проживал германский народ. Поэтому, как считали Англия и Франция, получив судеты, Гитлер успокоится. Результат оказался обратным. Гитлер получил не просто преимущество, он почувствовал вкус к шантажу своих оппонентов. Запад, пойдя на такую сделку, поставил крест на международно-правовых отношениях. Потеряв судеты, где находилась оборонительная линия страны, и была сосредоточена военная промышленность, Чехословакия потеряла обороноспособность. Уже через полгода, 15 марта 1939 года, немецкие танки вошли в Прагу. Тогда же, в Мюнхене, премьер министр Великобритании Чемберлен и Гитлер Подписали декларацию о ненападении 6 декабря 1938 года декларацию о ненападении подписали Гитлер и премьер-министр Франции Даладье. Оба явственно показали, что не будут препятствовать Гитлеру в его устремлениях на восток. Западные страны были заинтересованы в том, чтобы стравить Германию и Советский Союз, втянуть их в войну. Это привело бы, во-первых, к ослаблению Германии ее выведению из числа экономических и политических конкурентов, а во-вторых, либо к ослаблению, либо к ликвидации СССР. Из заявления сенатора Гарри Трумана, будущего президента США, сделанного в 1941 году, «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, мы должны помогать России, а если выигрывает Россия, то должны помогать Германии». В любом случае надо стараться, чтобы они как можно больше убивали друг друга. Александр Дугин. Когда Германия при национал-социалистах начала набирать невероятную мощь, англосаксонская коалиция, победители Версаля, по большому счету, пошла на сговор с Гитлером, чтобы утихомирить его амбиции в Центральной Европе. Сдали Чехословакию. Все это имело определенную цель – отвратить Гитлера от борьбы против Запада. Запад был убежден, что меч Гитлера для расширения жизненного пространства для германской нации будет направлен только на восток. Германия будет мощным заслоном от большевизма. Из мемуаров Черчилля. «В чем Германия нуждается? Это расширение своей территории в Европе». В этих целях Германия должна обращать свои взоры к России и, в особенности, к прибалтийским государствам. Границы Германии приблизились к СССР. В руках Гитлера оказались не только богатые судеты, но и важная стратегическая артерия Дунай. Впереди была Польша.